Но как трудно предпринять что-нибудь против первого театрального деятеля Рейха, великого любимца могучего правителя и любимца публики. Хенрика повсюду ценили. Он прочно сидел в седле, и его частная жизнь производила самое благоприятное впечатление. Молодой господин директор в рамках домашнего быта был почти патриархален, хоть и несколько оригинален и нервозен. Хендрик выписал из Кёльна в Берлин родителей и сестру Йози. Он занял с ними вместе большую, похожую на замок-виллу в Груневальде. В квартире у площади рейхсканцлера, за которую было уплачено на несколько месяцев вперед, временно жила Николетта. Вилла с парком, теннисными кортами, прекрасными террасами и вместительными гаражами придала молодому директору барский фон, в котором он нуждался и о котором мечтал. Давно ли спешил он по улицам в легких туфлях на пряжках, в развивающемся кожаном пальто с моноклем в глазу? Почти комическая, броская фигура. Еще в доме у площади Рейхсканцлера он вел жизнь богемную, хоть и роскошную. В Грюновальде же он стал благородным барином. Деньги роли уже не играли. Когда речь шла о фаворитах, преисподняя не скупилась, а отплатил. Артист Хёвген, ничего от жизни не требовавший, кроме чистой сорочки и флакона одеколона на ночном столике, мог себе теперь позволить скаковых лошадей, огромный штат прислуги и целый автомобильный парк. Никого или почти никого не шокировала эта пышность. Во всех иллюстрированных журналах помещались фотографии с изображением прекрасной обстановки, в которой молодой господин директор отдыхал после напряженной работы. Хендрик Хёвген в саду своего имения кормит знаменитого породистого пса Хоппи. Хендрик Хевген в столовой стиле ренессанс на своей вилле за завтраком с матерью. И многие считали только справедливым, что человек, имеющий такие заслуги перед государством, хорошо зарабатывает. К тому же великолепие, каким окружал себе директор, не шло ни в какое сравнение со сказочной роскошью, которую позволял себе и выставлял на показ его всемогущий хозяин и друг, генерал авиации. Вилла в Грюневальде была собственностью молодого директора. Он назвал ее Хендрик Холл и купил у еврея, директора банка, за относительно скромную сумму. В Хендрик Холле все было изыскано и наверняка не хуже, чем в замке профессора. Слуги носили черные ливреи с серебристой каймой, лишь маленькому беку позволялось ходить распустехой. Большей частью он появлялся в грязной, в голубую и белую полоску куртке, иногда в коричневой форме СА. Этот болван с водянистыми глазами и жесткими волосами, все еще торчавшими щеточкой, наслаждался особым и привилегированным положением в Хендрик Холле. Владелец замка сохранял его в качестве забавного воспоминания о прошлых временах. Маленького Бека для того и держали, чтобы он постоянно восхищенно удивлялся чудному превращению хозяина. Он это исправно исполнял и говорил по несколько раз на дню, «Нет, вы только посмотрите, как мы разбогатели! Невозможно писать, и ведь подумать только! Нам однажды пришлось занять семь с половиной марок на ужин!» И маленький Бёк подобострастно хихикал, растроганный воспоминанием. «Славное животное!» — говорил о нем Хевгин. Он и в плохие времена был мне предан. В подчеркнутом дружелюбии, с каким он говорил о маленьком Бёке, скрывался вызов. Против кого? Не Барбара ли мешала ему нанять Бёка, его преданного раба? В гамбургской квартире она терпела только барышню, десять лет прослужившую в имени генеральши, чтобы только ничего не менять в своей жизни, в жизни дочери тайного советника. Хендрик при всем своем блеске не мог забыть и самых мелких уколов прошлого. «Теперь я хозяин в доме», — говорил он. Теперь он был хозяин в доме, и через порог могли переступать почти исключительно люди, смотревшие на него с восхищением и благоговением. Семья, которой он разрешил принять участие в его торжестве, вскоре ощутила тяжесть его капризов. Хендрик иногда устраивал уютные вечера у камина или прелестные воскресные утренники в саду но чаще случалось, что он демонстрировал бледное, обиженное лицо гувернантки, запирался в своих покоях и жаловался на страшную мигрень. «Потому что мне приходится так много работать, чтобы добывать деньги для вас, бездельников!» Такого он, правда, не говорил, но явно намекал на это страдальческим и раздраженным видом. «Не заботьтесь обо мне!» — уговаривал он домашних, и потом долго дулся, если на него и впрямь в течение нескольких часов не обращали внимания. Лучше всего с ним ладила его мать Белла. Она обращалась со своим большим мальчиком очень нежно, но решительно, и он с ней почти не позволял себе никаких выходок. Он действительно был к ней весьма привязан, он гордился своей благородной мамой. Она явно изменилась к лучшему, вполне соответствовала новой ответственной ситуации. Она вела хозяйство своего знаменитого сына с достоинством и тактом, с умелой осмотрительностью. Кто бы, глядя на элегантную Матрону, поверил, что она стала предметом низких сплетен, когда торговала шампанским с благотворительной целью? Это было давным-давно, никто уже не вспоминал старых глупых историй. Из фрау Беллы вышла скромная и сдержанная, но в то же время очень видная дама берлинского общества. Она была представлена господину премьер-министру, вращалась в самых высоких кругах. Умное, веселое лицо под аккуратной серой завивкой, так похожее на лицо знаменитого сына, сохранило свежесть красок. Фрау Белла одевалась просто, но продуманно. Она предпочитала темно-серый шелк зимой, жемчужно-серый в теплое время. Костюм на прекрасной бабушке и ее невестке, которым фрау Белла восхитилась много лет назад, был жемчужно-серого цвета. Мать Хевгина жалела от всего сердца, что генеральша не бывает на Груневальской вилле. «Я бы с радостью приняла почтенную даму», — говорила она. «Хотя, кажется, в ней есть и немного еврейской крови». «Мы могли бы этого не заметить. Как ты находишь, Хендрик?» Но она не посчитала нужным прислать нам карточку. «Неужто мы до сих пор недостаточно благородны для нее? Ведь вряд ли у нее теперь много денег», — заключила фрау Белла, и то ли сочувственно, то ли уязвленно покачала головой. Ей бы радоваться, что приличная семья проявляет о ней заботу. К сожалению, с папой Кёбисом дела обстояли не так хорошо, как с фрау Беллой. Он стал каким-то чудаком, бегал целыми днями в старой фланелевой кофте, интересовался главным образом железнодорожными справочниками, часами листая их и маленькой коллекцией кактусов у себя на подоконнике. Брился он редко и прятался, когда приходили гости. Свое рейнское остроумие он совершенно утратил. Обычно он молчал и тупо смотрел в одну точку. Он тосковал по кельну, хотя все его торговые мероприятия нашли там столь печальный конец. Но борьба за существование, которое он вел с таким легкомыслием и упорством, шла ему больше на пользу, чем ничего не делание у очага знаменитого сына. Слава и блеск Хендрика были предметом постоянного восторга, но и почти скорби старика. «Нет, как же это так?» — причитал он, словно произошел несчастный случай. Каждое утро он ошеломленно смотрел на груду писем, поступавших на имя его могущественного и многолюбимого отпрыска. Когда Йоганнес Слиман был слишком загружен, он иной раз просил отца Кёбиса избавить его от какой-нибудь мелкой работы. И старик иногда все утро надписывал фотографии сына, ибо подделывал подчерк сына куда лучше, чем это делал его секретарь. Когда директор бывал в особенно милостивом расположении духа, он, случалось, спрашивал у отца, «Как дела, папа? У тебя такой унылый вид. Ты ведь здоров? Тебе ведь у меня не скучно?» «Нет, нет», — бормотал Кёбис, несколько покраснев под щетиной. «Я не нарадуюсь на свои кактусы, на своих собак». Собак он кормил всегда сам, не подпуская к ним слуг. Каждый день он отправлялся в долгие прогулки с прекрасными левретками. Хендрик с ними только фотографировался. Животные любили папашу Кёбиса, а Хендрика они боялись. В глубине души тот сам их боялся. «Они кусачи!» — утверждал он. И как не протестовал папаша Кёбис, Хендрик твердил свое. «Особенно Хоппи кусается. Наверняка он когда-нибудь меня искусает до полусмерти». У сестры Йози была кокетливо обставленная квартира в верхнем этаже виллы. Но она много путешествовала, квартира пустовала. С тех пор, как ее брат проник вверха, Фрейлейн Хевген все время пела по радио. Она пела бодрые песенки на рейнском диалекте, ее милое лицо видели во всех радиожурналах, и у нее часто возникала возможность обручиться. Она так и делала, но теперь, конечно, первый попавшийся не мог просить ее руки. Предпочитались молодые люди в эссесовских мундирах, их элегантные фигуры оживляли Хендрик Холл. «Я так и выйду за графа Доннерсберга, вот увидите», — обещала йози Брат ее был скептически настроен, и Йози плакала. «Вечно ты насмехаешься надо мной», — рыдала она. Фрау Белла ее утешала. Хендрику не нравилось, когда она проливала слезы. Все уверяли ее, что она стала такая красивая, и в самом деле она теперь выглядела куда привлекательнее, чем в тот день, когда Барбара познакомилась с ней на перроне южногерманского университетского городка. Может быть, дело и в том, что она могла теперь позволить себе дорогие платья. От скопления веснушек на вздернутом носике ей после длительного косметического ухода почти совсем удалось избавиться. «Дагобер мне пригрозил, что расторгнет обручение, если я не сведу веснушек», — говорила она. У молодого Дагобера фон Донорсберга были свои капризы. Не только Хендрик мог их себе позволять. Хевген познакомился с графом в доме Линденталь, любивший окружать себя аристократами. Дагобера, столь же красивого, сколь неимущего, столь же глупого, сколь избалованного, тотчас пригласили в Хендрик-холл. Фрейли Индиози предложила покататься с ней верхом. Хендрик редко выезжал на своих прекрасных лошадях. Время его было драгоценно, до поездки верхом и не доставляли ему удовольствия. Он с трудом научился сидеть в седле для съемок в кино и знал, что у него это плохо получается. Что же до лошадей, то держал он их у себя, собственно, потому что они хорошо выходили на фотографиях в журналах. В дальних тайниках души, не сознаваясь в том самому себе, он связывал славных животных, как и маленького Бека, с мыслями о Барбаре. Они были поздней и отчаянно бессмысленной местью, ведь Барбара так часто его злила утренними верховыми прогулками. Но Барбара далеко. Она ничего не знает о лошадях, она в Париже и заботится о политических беженцах и о маленьком журнале, для которого она выискивает подписчиков на Балканах и в Южной Америке, в Скандинавии и на Дальнем Востоке. Фрейлий Йози и ее догобер ездили верхом за город. Молодой граф увлекся бойкой девушкой. Так как она придавала этому значение, он с ней даже обручился, но, разумеется, продолжал засматриваться на дам, располагавших большими суммами для уплаты за его титул. Он, однако, не торопился бросать маленькую Хевген и считал нецелесообразным обижать семью, наслаждавшуюся личным общением с премьер-министром. К тому же Дагоберу все нравилось в Хендрик Холле. Директор пытался насаждать в доме английский стиль. Виски и мермелад фрау Белли доставляли прямо из Лондона. Поедали много тостов, много сидели у камина, играли в теннис или в крокет в саду, а по воскресеньям, когда хозяин не был занят в спектакле, гости сходились к ланчу и оставались до глубокой ночи. После обеда танцевали в зале. Хендрик надевал смокинг, утверждая, что чувствует себя в нем очень ловко. Йози и Николетта тоже выглядели очень элегантно. Иногда у маленького общества неожиданно появлялась какая-нибудь дикая идея, и тогда к вечеру все отправлялись на трех машинах в Гамбург кутить в сан пауле «Машин тут хватит всем», — говорил граф Доннерсберг с едва заметным оттенком горечи. «Иногда он злился, что комедиант купается в деньгах, а у него аристократа их нет». У директора было три большие машины и несколько маленьких. Самая красивая из них — огромный «Мерседес» с блестящим серебряным верхом — была получена в подарок от господина премьер-министра. Толстый покровитель был так внимателен, что приказал завести великолепную машину в Груневальд, когда Хендрик переезжал в свой дом. Директор неохотно лишь изредка устраивал большие приемы. Но он любил собирать узкий круг гостей у себя в Хендрик-холле. Николетта стала членом семьи. Она без предупреждения являлась к ужину, давала советы Хендрику по профессиональным вопросам, а в конце недели приезжала с чемоданом. Чемодан был довольно объемистый, даже слишком большой для одного вечернего платья, пижамы и пудреницы. Йози, мучимая любопытством, тайком заглянула в него и, к своему удивлению, обнаружила там пару высоких сапог из ярко-красной эластичной лакированной кожи. Николета собиралась развестись с Теофилем Мардером. «Я снова актриса», — писала она ему. «Тебя я люблю всегда. Я буду преклоняться перед тобой до самой смерти. Но я счастлива, что снова могу работать. В нашей Новой Германии царит всеобщий подъем и энтузиазм, о котором ты в своем одиночестве и понятия не имеешь». Одним из первых служебных актов директора Хевгена было приглашение Николеты на службу в Государственный театр. У нее еще не было того успеха, который мог бы сравниться с ее гамбургским торжеством, но постепенно скованность исчезла, голос и движение стали свободней, живей. «Вот увидишь, ты снова научишься играть», — обещал ей Хендрик. «По совести говоря, тебе не стоило пускать на сцену, дуреха. Что ты тогда натворила в Гамбурге, это же просто преступление! То есть не по отношению к бедняге Кроге, а по отношению к тебе самой». Впрочем, как бы неудачно не ни выглядела Николетта на сцене, она не потеряла бы уважения со стороны коллег и прессы. Ибо она считалась подругой директора. Все знали, что она имеет влияние на великого человека. На всех официальных приемах она появлялась вместе с ним. Она сопутствовала ему и на балу представителей прессы, звеня панцирем металлического вечернего туалета. «Какая пара! Хендрик и Николетта! Два зловещих, прелестных!» опасных и обаятельных божества преисподней. Поэту Беньямину Пельцу пришла в голову идея назвать их Абероном и Титанией. «Вы правите балом, подземные владыки!» — восторгался лирик, для которого диктатура расизма ассоциировалась с неким кроваво-фантастическим вариантом «Сна в летнюю ночь». «Вы чаруете нас своими улыбками, своими дивными взорами, ах, с каким наслаждением мы вверяемся вам! Вы ведете нас в подземелье, в самые глубокие пласты, в магическую пещеру, где кровь струится со стен, где враги совокупляются друг с другом, а любящие убивают друг друга, где любовь, смерть и кровь смешиваются в акхическом причащении». Таков был изысканный стиль новогерманского света. Поэт Бенемин Пельц создавал новый стиль. Когда-то его считали немного не от мира сего, теперь же он делался все более светским и ловким. Он быстро свыкся с нравами высших кругов, доступ к которым ему открывала сверхмодернистская любовь к самым глубоким пластам, магическим пещерам и сладкому запаху тления. Он руководил делами Академии писателей в качестве вице-президента. Пока сам президент, Цезарь фон Мук, выполнял миссионерский долг за границей, в Хендрик Холле Беньямина принимали как близкого друга. Вместе с господами Мюллер Андреа, доктором Иригом и Пьером Ларю он стал завсегдатаем в Груневальде. Все кавалеры почитали за честь и удовольствие целовать ручку, изысканной фрау Белле, и уверять фрейле Иньози, что она прелестна. Пьер Ларю немного флиртовал с маленьким Беком. Особенно веселые часы выпадали, когда характерный актер Йоахим приезжал со своей забавной женой, пил очень много пива, складывал мясистое лицо в выразительные складки и не уставал повторять «Ребята, говорите, что хотите, а нигде в мире не найти такого прекрасного уголка, как Груневальд!» Иногда Йоахим отводил кого-нибудь в угол и уверял, что у него, положа руку на сердце, все в порядке. «Несколько дней назад я добился того, что арестовали еще одного типа, который утверждал обратное», — говорил характерный актер и щурил маленькие коварные глазки. Иногда появлялась Ангелика Зиберт, правда, изменившая фамилию, ибо она вышла замуж за своего кинорежиссера. Молодой супруг был прекрасен собой. Пышные каштановые волосы, темно-синие серьезные большие глаза. Он, единственный в этом обществе выродков, выглядел так, как простое сердце представляет себе германского героя. Юношу-рыцаря без страха и упрека. Но именно он неожиданно проявлял оппозиционные наклонности. Его детский мечтательный ум не соглашался с тем, что случилось в Германии. Сначала он был в восторге от нацистов. Тем горше было его разочарование. Свои недоуменные, серьезные, настойчивые вопросы он обращал к Хендрику, талантом и мастерством которого искренне восхищался. «У вас ведь есть влияние в высоких сферах», — говорил молодой человек. «Неужели нельзя предотвратить самое страшное злодеяние? Ваш долг обратить внимание премьер-министра на условия в концентрационных лагерях». Светлое, честное лицо молодого рыцаря без страха и упрека краснело, когда он это говорил. Хендрик устало качал головой. «Чего же вы хотите, юный друг?» — говорила недовольно. «Чего вы требуете от меня? Хотите, чтобы я зонтиком удержал Ниагарский водопад?» «Так-то!» — заканчивал он лихо, словно начисто опроверг собеседника и склонил его на свою сторону. «Так-то!» — и при этом он стервозно улыбался. Иногда директору нравилось круто менять тактику. Цинично, задорно он вдруг отказывался от всяких оправданий. Лицо его шло красными пятнами. То не была, однако, краска стыда. Он хохотал, бегал по комнате и жалобно, и в то же время победно выкликал. «Ну разве я не негодяй? Разве я не удивительный негодяй?» Друзья забавлялись. Йози хлопала в ладоши от радости. Но молодой рыцарь без страха и упрека смотрел на него со строгим и неприступным выражением. Юган Слиман, посверкивая глазами, печально улыбался, а Ангелика с грустью и смущением смотрела на своего друга, из-за которого пролила столько слез. Разумеется, Хендрик никогда не говорил ни о тяжести Ниагарского водопада, ни о собственной удивительной подлости в присутствии гостей, стоявших слишком близко к власти или к ней принадлежавших. Даже в присутствии графа Доннерсберга директор остерегался неосторожных речей. Но он умел сочетать крайнюю осторожность с сияющей веселостью, когда его дарила визитом Лотта Линденталь. Светловолосая. Матерински добрая Матрона не так уж редко являлась в Хендрик-Холл на партию настольного тенниса или потанцевать с хозяином. Но какой это всякий раз бывал праздник. Мамаша Белла выставляла все сокровища своих кладовых. Николетта расточала комплименты фиалковым глазам знатной дамы. Пьер Ларю не замечал маленького Бека, и даже папаша Кёбес кидал взгляды сквозь дверную щелку на высокогрудую даму, наполнявшую всю виллу своим серебряным, девическим, задорным смехом. Но кто это выходит из огромного лимузина с угрожающим ревом, остановившегося у портала Хендрик Холла? Перед кем это распахнулись двери? Кто грохочет саблей по прихожей? Кто вносит огромный живот над колоннами ног и величаво выгнутую грудь, блистающую орденами, в благоговейно застывшее собрание? То он, толстяк, мечом охраняющий божественный трон. Он пришел, чтобы забрать свою лотту и пожелать своему Мефисто доброй ночи. Линденталь бросается ему на шею, но фрау Белла, чуть не падая в обморок от гордости и волнения, произносит, и это звучит как стон, «Ваше превосходительство, господин премьер-министр, можно вам что-нибудь предложить, что-нибудь освежающее, может быть, бокал шампанского?» Многие съезжались в Хендрик-Холл, привлекаемые славой и гостеприимством хозяина, хорошей кухней, винным погребом, теннисными кортами, редкими граммофонными пластинками, роскошью обстановки. Многие проводили тут приятнейшие обеденные, послеобеденные и вечерние часы. Артисты и генералы, лирики и высокие чины, журналисты и дипломаты, содержанки и комедианты. Но те несколько человек, которые в прежние времена были в довольно интимных отношениях с Хендриком Хевгеном, не участвовали в его веселых и роскошных приемах. Генеральша не показывалась в Хендрик-холле. Тщетно ждала фрау Белла ее визитную карточку. Пожилой даме пришлось продать имение и поселиться в тесной квартирке неподалеку от Тергартена. Она все больше и больше теряла связь с берлинским обществом, где когда-то играла такую блистательную роль. Мне неинтересно бывать в домах, где я в любой момент могу наткнуться на убийц, преступников и сумасшедших, говорила она гордо и опускала ларнет, в который рассматривала собеседника. Неужели же она подозревала, что и в Хендрик Холле рискует встретить уголовников и тому подобных мрачных персонажей? Подозрение не только безосновательное, но и преступное, ведь речь шла о доме, где постоянно бывали члены правительства. И еще один человек держался вдали от владения директора. Отто Ульрихс. Его не приглашали, да он бы и вряд ли принял приглашение. Он был очень занят, и занят так, что это требовало напряжения всех физических и душевных сил. Да и образ Хендрика, так долго и верно хранившийся в сердце Ульрихса, постепенно претерпевал изменения. Ульрихс был очень добродушный, даже мягкий человек. К Хевгину он питал огромное и непоколебимое доверие. «Хендрик наш!» — говорил он теплым, убежденным голосом всякому, кто высказывал сомнения относительно моральной и политической честности его друга. «Хендрик наш!» Верил ли Отто Уллерихс в это сегодня? Он покончил со многими иллюзиями, в том числе и с теми, которые касались Хендрика Хевгена. Он уже не был добродушным, он не был мягким. Его взгляд изменился, стал серьезным, почти грозным. Глаза утратили доверчивость и стали точно взвешивающими, проницательными и спокойными. В них светилась сила. У Отто Ульрихса теперь было напряженно прислушивающееся выражение лица и осторожные стремительные жесты человека, которому необходимо быть начеку. А на чеку ему надо было быть все время, ибо Отто Ульрихс вел опасную игру. Он оставался актером государственного театра, но лишь для того, чтобы следовать совету данному Хендриком, хоть тот, вероятно, давал его не вполне всерьез, использовать свое положение в официальном институте как своего рода тыловое прикрытие, чтобы укрыться от чересчур наблюдения и контроля агентов гестапо. По крайней мере, такая была у него надежда, такой расчет. Возможно, он ошибался, возможно, за ним следили и лишь временно давали ему возможность действовать, чтобы тем вернее потом схватить, собрав как можно больше улик. Ульрихс не верил, что на его след напали. Члены ансамбля, сначала недоверчиво его обходившие, теперь встречали его сердечно. Ему удалось их расположить к себе мужественным, простым и веселым характером, ведь он изучил искусство маскировки. Целеустремленность, воля, пламенная готовность к любым жертвам сделали его хитрым. Он даже научился шутить с Линденталь. Он уверял характерного артиста Йоахима, что не питает ни малейшего сомнения в его расовой чистоте. Он демонстративно приветствовал рабочих сцены, предписанной формулой «Хайль», за которой следовало ненавистное имя диктатора. Когда в ложе находился премьер-министр, Ульрихс утверждал, что у него колотится сердце от волнения, ведь он играет перед таким великим человеком. Сердце у него действительно колотилось, но от гордости и страха. Потому что рабочий сцены, с которым он был в заговоре, шептал, когда Ульрихс уходил за кулисы после своей реплики, шептал ему что-то насчет подпольного собрания. Почти на глазах страшного толстяка, самого главного, увешанного орденами палача, этот маленький артист, прошедший ужасы пыток и лагеря, отваживался продолжать подрывную работу. Встреча с ужасами лишь на короткое время парализовала его силы. В первой неделе после выхода из ада он был в состоянии оцепенения. Его глаза видели то, чего не может увидеть ни один человеческий взгляд, не замутясь от горя. Абсолютно обнаженную, абсолютно раскованную, организованную с ужасающей педантичностью низость. Абсолютную и всеобъемлющую низость, которая, истязая беззащитных, всерьез прославляет патриотическое деяние как моральное перевоспитание разрушительных антинародных элементов, как высокоморальный долг в борьбе за дело пробужденного Отечества. — Пропадает охота думать о людях после того, как видишь их в таком состоянии, — говорил Ульрихс. Но он любил людей, и его образ мыслей сводился к непоколебимой вере, что из них когда-нибудь все же можно будет создать что-то разумное. И он преодолевал скорбную апатию. «Когда побываешь свидетелем этого ужаса, — говорил он, — остается лишь один выход — покончить с собой или работать с еще большей страстью, чем прежде». Он был простой, мужественный человек. Его здоровые нервы оправились от шока. Он продолжал работать. Ему не составило труда восстановить связь с подпольными оппозиционными кругами. Среди рабочих и интеллигентов, ненависть которых к фашизму была достаточно продуманной и страстна, и проявлялась в действии даже в этих крайне опасных и, как казалось, почти безнадежных условиях, у него было много друзей. Артист прусского государственного театра принимал участие в подпольных акциях против режима. Шла ли речь о тайных встречах, о составлении и распространении запрещенных листовок, газет и брошюр, или об открытых празднествах диктатуры, или о саботаже на фабриках, артист Отто Ульрихс был среди тех, кто решительным образом влиял на все эти приготовления, при этом рискуя жизнью. Он очень серьезно относился ко всем демонстрациям антифашистского духа и высоко ценил психологическое воздействие, которое они должны были оказывать на запуганную, скованную страхом массу. «Мы заставляем власть имущих испытывать беспокойство». «И мы показываем миллионам, оставшимся врагами диктатуры, но не решающимся открыто объявить о своих взглядах, что воля к свободе не ослабла и действует, несмотря на постоянную слежку целой армии шпиков». Так думал, говорил и писал артист Отто Ульрихс. При этом он не забывал, что эти действия не самое главное, но лишь средство в достижении цели. Этой целью, этой великой надеждой оставалось собрать воедино разрозненные силы сопротивления, объединить противоречивые интересы социальной и духовно разобщенной оппозиции, расширить и активизировать фронт, народный фронт против диктатуры. «Все дело в этом и только в этом», — говорил артист Отто Ульрихс. Поэтому он не ограничивал свою деятельность общением со своими ближайшими друзьями по партии и борьбе. Куда важнее он считал связь с оппозиционными католиками, бывшими социал-демократами или беспартийными республиканцами. Коммунист сначала наталкивался на недоверие буржуазно-либеральных кругов, но настойчивым и пылким красноречием ему удавалось преодолевать их опасения. «Но ведь вы так же против свободы, как и нацисты!» — упрекали его демократы. Он отвечал, «Нет, мы за свободу, за освобождение страны от фашизма. А уж какой порядок установить после свержения диктатуры, мы договоримся потом». «Вам неизвестно чувство патриотизма», — говорили ему патриотические республиканцы. «Вы знаете только класс, а он интернационален». «Если бы мы не любили родины», — возражал Отто Ульрихс, «разве могли бы мы так сильно ненавидеть тех, кто ее унижает и губит?» Разве рисковали бы мы ежедневно жизнью ради того только, чтобы освободить ее, нашу Родину? Как-то еще в первой неделе своей подпольной деятельности Ульрихс сделал попытку довериться Хендрику Хевгину, но директор испугался, стал нервничать, раздражаться. Я ничего не хочу об этом знать, сказал он резко. Мне не надо ничего знать, ты меня понял? Я закрываю оба глаза, я не вижу, что ты там делаешь. Но ни в коем случае не посвящай меня в свои дела.